Глава 665 «Какого демона вы творите?» Том выхватил свой клинок. Молнии, соскользнувшие с клинка и проплавившие снег, как нельзя кстати, сочетались с трещавшим по швам миром. Грохот, обернувшийся яростным громом, почти заглушал слова аристократа. «Мы лишь хотим убедиться, что находимся в равных с вами условиях, Хаджар с трудом мог перекричать рев скалы. Ситуация же вокруг их импровизированного убежища только ухудшалась. Где-то уже начала спускаться лавина, стремящаяся изменить горный ландшафт. Именно этот момент горной бури являлся самым опасным и самым напряженным. Когда десятки месяцев, если не лет, нарастала и подтаивала ледяная шапка, лишь за тем, чтобы потом обрушиться титаническим ударом и снести часть скальной породы. После этого буря обычно превращалась в заурядный, пусть опасный, буран. У Хаджара и Энена оставалось не так много времени, и они не собирались его терять. «Мы принесли вам свои извинения и рассказали все, что знали!» Голос Анис говоривший сквозь сжатые губы, звучал под стать скрежет у ледяных глыб. «Не все», — покачал головой Хаджар, — «мы все еще идем вслепую. Либо мы немедленно увидим карту, либо дальше идите сами, а мы заберем половину артефактов». «С какой стати?» — позади Тома вспыхнул его громовой меч-дух. Мир вокруг распадался на части. Тьма, несущая с собой снежную погибель, обступала со всех сторон. Скала, за которой они скрывались, дрожала и тряслась, осыпая плечи и головы каменной крошкой. Но все это, казалось, не волновало пятерых учеников Школы Святого Неба. Находясь в весьма щекотливой ситуации, они внимательно следили лишь за оппонентами, а никак не за бурей. В качестве моральной компенсации сверкнули фиолетовые глаза Эйнена, а его губы сложились в самую настоящую широкую ухмылку. Хаджар поежился. Он всегда чувствовал себя неуютно, когда внутри спокойного философа с островов просыпался пират и авантюрист. «Да я вас... Покажи им карту, Том!» Что удивительно, Дора говорила абсолютно спокойно. «Но покажи!» В этот момент с гор сдвинулся особенно крупный ледяной пласт. Он понесся вниз, создавая иллюзию, что вся гора летела куда-то в бездну. «Проклятье!» Том, выругавшись, убрал меч и вытянул перед собой ладонь. На ней, покинув пространственный артефакт, появился вовсе не свиток или кусок пергамента, а нефритовая плашка, украшенная разнообразными узорами. «Ну, довольны? Жалкие смерды! Да вы даже не знаете, как ей пользоваться!» Внезапно глаза Хаджара расширились, а сам он, резко отнимая меч от горла Доры, развернулся спиной к опешившему Тому. «Всем к оружию!» — закричал Хаджар. На его плечи лег плащ из черного тумана, а часть туловища сковали осколки некогда красивой, но простой брони. Пояс на плечники и наручи с перчатками. Все это было сделано из того же волшебного материала, что и плащ. Энен, поняв друга с полуслова, мгновенно призвал дух шест копье, а сам погрузился внутрь теневой обезьяны, закованной в радужную броню его зова. Использовав свои самые могущественные техники, друзья, встав плечом к плечу, одновременно нанесли удар по надвигающейся на них лавине. Плотный и насыщенный разрез меча, слившись с таким же пронзающим ударом шеста копья, разбил полотно ледяной смерти. Два бело-сине-черных шлейфа, разойдясь в разные стороны от учеников Святого Неба, буквально протесали в горной породе широчайшие реки. Именно в них и потекли остатки лавины, смертельные смеси из льда, камней и снега. «Это был не лед», — прошептал Хаджар. Привычным движением он поудобнее перехватил меч. Прямо перед ними, окутанный снежным бураном, поднимался монстр. В своих размерах он немногим уступал твари, с которой они боролись на болотах. Вот только в отличие от первобытного гиганта, этот не излучал ровно никакого давления ауры. — О проклятых гигантских ледяных големов вам ничего не рассказали? — перекрывая шум ветра, закричал Хаджар. Мгновенно забыв еще недавно терзавший их отряд Распри, адепты встали рядом друг с другом. Облаченные в доспехи с обнаженным оружием, они смотрели на выходящего из загорного пика великана. Созданный из ледяных кристаллов, он обладал гуманоидной формой. В центре же его воистину бескрайней груди билось синее сердце. Круглый камень, излучавший невероятную энергию. Анис, сильнейшая из их пятерки, отправила в полет насыщенный алый разрез. Удивительно, но еще недавно она не могла сделать этого без техники кровавого бега. Разрез, преодолев расстояние в две сотни метров, нисколько не потерял в силе. Удар подобной мощи и техники мог бы, пожалуй, с легкостью привести к порогу дома отцов обычного рыцаря-духа начальной стадии. И уж без всякого сомнения, хоть немного, но ранить даже первобытного монстра. Гигант, чьи глаза сверкали так же ярко, как и его сердце, даже прикрываться от удара не стал. Алый разрез... Ударив по ледяному телу, рассыпался мириадами исчезающих в пыли рубинов крови. «Мы его не одолеем», — лаконично резюмировал Эниен. «Нужно убегать». «Убегать?» Дора, за спиной которой сверкал иероглиф лес, раскрутила над головой молот и обрушила его на землю. «Куда?» От удара императорского артефакта земля вздрогнула ничуть не слабее, чем от недавней лавины. Огромные борозды с треском разрывавшие скалы устремились в сторону гиганта. Из них вырывались всполохи зеленой энергии, которые в воздухе формировались в силуэты сотен молотов, копий оружия Доры. Эта жуткая по своей разрушительности техника пришлась в левую ногу гиганта. Дора была воистину достойна титула старшей наследницы, пусть и не боевого, но одного из семи великих кланов Дарнаса. Она выбрала подходящий момент, когда гигант, делая шаг навстречу добыче, оторвал правую ногу от земли. Потеряв равновесие, монстр пошатнулся. Треск и грохот, который он издал при этом, действительно можно было перепутать с лавиной. Вот только гигант так и не упал. Так же, как человек хватается при падении за дерево, он схватился за горный пик, высевшийся над адептами на уровне в 70 метров. «Том, введи!» – скомандовал Хаджар. Аристократ не спорил. Он даже не стал тратить времени на попытку ранить ледяного голема. Вместо этого, развернувшись, он помчался в сторону гряды ледяных горных пиков. Отряд побежал следом. Хаджар и Анис замыкали их группу. Им то и дело приходилось на бегу разворачиваться, используя максимум сил, вкладывая в удары мистерии духа меча, разрезать посылаемые гигантом ледяные копья. Вернее, те, наверное, в представлении людей выглядели трехметровыми копьями, а для великана то были воистину простые иглы. «Обрыв!» — внезапно прозвучал крик Тома. Динос, Эйнен и Дора замерли напротив темного, кажущегося бездонным ущелья. Будто река, оно отделяло один берег скал, от другого, и тянулось настолько, насколько позволяло охватить зрение. Что будем дел, Дора не успела договорить, как за спиной Хаджара ожил плащ. Разделившись на пять туманных шлейфов, он обвил пояса опешивших учеников. «Прыгать!» С этим криком Хаджар, на ходу отбивая очередное ледяное копье, сиганул в бездну. Следом за ним полетели и остальные.